Глава 7. В салоне пейнтит пони из динамиков так громко орёт музыка, что мне еще несколько дней придется пить аспирин. Из-за шума мигающего калейдоскопического освещения на танцполе, где я провела последние три часа и мозолей, которые формируются у меня на внутренней стороне бедер от постоянного трения джинсов, я бы с удовольствием нырнула в капсулу сенсорной депривации. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Вопит Том, который повторяет движения за танцором на сцене. У меня закладывает уши от мощного хлопка рядом с моей головой. Том хватает меня за руку и заставляет выполнить очередной поворот. Два года назад я могла устроиться редактором в другое издательство. Хорошее, вменяемое издательство с меняемыми боссами, редакторами и авторами, которые, приезжая к нам в город, хотят есть спаржу, завернутую в бекон, обсуждая потенциальные денежные вознаграждения. Но... «Нет, вместо этого я получила Тома в издательстве, которое хочет, чтобы я развлекала автора, будто танцовщица, в субботу я смотрю на часы в одиннадцать вечера, когда я уже совсем измотана и перегружена, и завтра мне предстоит такой же насыщенный день». Песня заканчивается и перетекает в новую, и под монотонные звуки скрипки мужчина на сцене подносит микрофон к губам и сдвигает ковбойскую шляпу. Он понижает голос так, будто хочет поделиться каким-то секретом. «Дамы и господа, давайте переведем дух и замедлимся. Прижмите своих возлюбленных к груди и потанцуйте под старый хит-кантри «Just another woman in love». Том поворачивается ко мне и растягивает тонкие губы в улыбке, будто говоря «Ну, скажется, у нас нет выбора, придется делать то, что велено». Я тут же поднимаю ладони в воздух. «О нет, Том, этот танец я пропущу». но он тянет меня за локти. «Да ладно тебе, послушай, какая песня!» Его глаза переполняет воодушевление, и он притягивает меня поближе к себе. «Это ж классика!» «Да, песня очень хорошая!» — отвечаю я, пытаясь отцепить его пальцы от своих локтей. Но уже поздно. «Поздно?» Его лоб морщится от подобного намека, и когда свет падает на его лицо, по остекленевшим глазам я понимаю, что, кажется, за последние полчаса он успел выпить еще одну пинту пива. «Нет такого понятия, как поздно, когда вокруг такая прекрасная музыка и такие прекрасные женщины». «Нет, в самом деле...» Начинаю я, но, несмотря на мои возражения, он хватает меня за запястье и настойчиво тянет к себе. У меня начинает гореть лицо. Так сильно, как это вообще может быть на танцполе в окружении толпы, пива и кожзама. Я чувствую, что наконец теряю жалкие остатки самоконтроля, который пыталась сохранять весь вечер, и все мысли о рейтинге Тома в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», о прибыли Пеннингтона и тяжелой экономической обстановке в мире покидают мой разум. Я как двухлитровая бутылка газировки, которую слишком долго трясли, и теперь она взорвётся, хоть закрывай крышку, хоть нет. Я собираюсь дать ему отпор, и неважно, что завтра скажет Жизель, которая меня убьёт, Уильям или даже мисс Пеннингтон как вдруг чувствую, что кто-то подходит к нам и берет Тома за руку. «Думаю, уже достаточно», — говорит Уильям, и при виде него у меня буквально отваливается челюсть. Он по-прежнему одет в синий костюм и бежевые Оксфорды, но выглядит по-другому, менее собрано, чем уравновешенный профессионал, которого я видела с утра. Его галстук сбился, идеальные стрелки на идеальных синих брюках исчезли, Мне даже кажется, что к подошве его ботинка приклеилась жвачка и кусок бумаги. Судя по внешнему виду, он устал. Но в его честных голубых глазах есть ледяная суровость, которая говорит о готовности продержаться до утра. Том делает шаг назад, явно заметив то же, что и я. «Мы просто веселились», — говорит он, натянуто смеется и поворачивается ко мне. «Правда, Саванна, мы просто хорошо проводили время». Я округляю глаза и перевожу взгляд с Тома на Уильяма, не зная, что сказать. Уже собираюсь открыть рот и выдать самый лучший, уклончивый и в то же время профессиональный ответ, но осознаю, что это не обязательно. Уильям подходит к Тому, полностью загородив меня от него. Я стою и смотрю на синее море пиджака своего босса, пока у нас над головами проплывают разноцветные лучи. Вас все равно ждет на улице Убер, хладнокровно произносит Уильям. Он отвезёт вас куда вам надо. Но Саванна собиралась проводить меня в отеле, мы хотели обсудить мою следующую книгу. У меня хорошая новость, Том. С радостью сообщаю вам, что вас повысили. Теперь я ваш редактор, но, к сожалению, у меня нет времени на танцы. Спокойной ночи. На несколько секунд я застываю за спиной Уильяма, словно вросшего в танцпол, и едва дышу из-за того, что услышала. Он правда это сказал? Он правда это сделал? «Ради меня?» Когда он, наконец, оборачивается, Тома и след простыл. Я оглядываюсь, но вижу вокруг нас лишь множество танцующих медленный танец пар. Пары, переливающиеся лучи стробоскопа, и, что самое главное, никакого Тома. Я смотрю на лицо Уильяма и впервые за весь вечер чувствую, как мои плечи расслабляются. Я, наконец, выдыхаю, и во мне поднимается смех. Бурлящий поток пережитого волнения, облегчения и невозможность поверить в то, что только что произошло. Само воспоминание о шоке на лице Тома — это уже слишком. А вот лицо Уильяма по-прежнему холоднокровно, и он продолжает смотреть на дверь с мрачным и, честно говоря, изнуренным видом. Я не могу сдержаться и тихонько смеюсь, от отчего у меня сотрясаются плечи. Уильям поворачивается и смотрит на меня так, будто впервые заметил. Выражение его лица меняется, морщина на лбу становится глубже. Теперь он явно обеспокоен уже не тем, ушел ли некультурный распускающий руки мужчина, а тем, что его странная миниатюрное подчиненное смеется в центре танцпола. «Поверить не могу, что вы это сделали!» — говорю я, подавляя новый приступ смеха, зарождающийся у меня в животе. «Босс он мне или не босс, я ничего не могу с собой поделать». Несколько секунд он просто смотрит на меня, слегка хмурясь, будто встретил какое-то маленькое причудливое создание и пытается его понять. «Поверить не могу, что ты с ним вообще танцевала». Поток смеха останавливается. «Он ведь не собирается обвинить в этом меня? Вы же велели развлекать наших авторов», — отвечаю я. «Вы сказали, что просто необходимо показать им, как они важны». Да, но не до такой же степени, говорит он, запуская одну руку в каштановые волосы, а другую указывая в сторону двери. Ради бога, Саванна, ты наверняка знаешь, что это никогда не бывает настолько необходимо. Я пораженно осознаю, что он говорит это с упреком, будто было очевидно, что в моей обязанности не входит общение с Томом. Будто его раздражает, что теперь ему приходится брать под свое крыло новых редакторов и нянчиться с ними вместо крутых, дерзких и самодостаточных сотрудников заумного нью-йоркского издательства. И я бы обиделась, если бы не новый вопрос, который внезапно приходит мне в голову. «А как вы нас нашли?» «Я сделал то же, что любая компания на девишнике, — отвечает Уильям. «Пошел по барам в центре». Меня захлестывает волна эмоций, и на секунду я забываю про выговор и разглядываю его, а он снова смотрит на дверь. Мне трудно в это поверить. Этот мужчина, мой новый босс, блуждал по улицам Нэшвилла в толпе пьяных туристов и заглядывал в шумные кабаки, чтобы найти меня. И ради чего? Убедиться, что со мной все в порядке? Может, продолжим разговор? Он кивком показывает на бар. «А, да?» Я охотно соглашаюсь. У меня болят ноги от сапог, которые я надела не для того, чтобы соответствовать заведению, а чтобы защитить пальцы, помня о том, как сильно Том отдавил их мне в прошлый раз. С радостью. Я пытаюсь не хромать, пока мы пробираемся сквозь толпу танцующих к двум барным стульям. Мы оба выдыхаем, усевшись на потрескавшуюся красную кожу, К нам подходит бармен, и я смотрю на ряды бутылок у него за спиной. Но я слишком взбудоражена, чтобы сделать вдумчивый выбор и называю первое, что приходит в голову. «Джентоник!» — говорю я бармену, достав из заднего кармана документы и показывая ему. Похоже, Уильям чувствует себя так же, потому что немедленно произносит «два». После того, как бармен отходит, мы долго сидим молча. Кажется, мы оба пытаемся успокоиться и сориентироваться в окружающей обстановке. «Почему вы мне просто не позвонили?» Задаю я внезапно пришедший в голову вопрос. Уильям выглядит так, будто только что пробежал марафон, и мне невольно становится его жалко. «У вас наверняка есть мой номер?» «Я звонил», — отвечает Уильям. «Несколько раз». Я машинально тянусь в карман за телефоном и бледнею, увидев на экране пропущенные звонки от неизвестного номера. «Извините», — наконец говорю я. «Я забыла, что выключила звук». Он отмахивается, будто этот разговор ему надоел. «Ничего, просто в следующий раз мне нужно по-другому сформулировать задание для подчиненных. Делайте все, что потребуется, чтобы ваши авторы были довольны, за исключением линейных танцев с мужчинами, которые ведут себя непристойно». «Непристойно». Я широко улыбаюсь, и меня подмывает внести это наречие в заметки в телефоне. «Хорошее слово. Им должны чаще пользоваться». Помолчав, Уильям слегка улыбается. «Или нет?» Я вопросительно вскидываю брови, а он берет бокал и продолжает. Иногда достаточно словосочетания, полный идиот. Я улыбаюсь и тоже беру бокал. «Если вы были против танцев, то почему ничего не сказали днем? Тогда не пришлось бы сейчас с этим разбираться». «Потому что днем я ещё не был настолько против», — спокойно отвечает он, «пока не увидел, как он посмотрел на тебя, когда вы выходили на улицу». Мне становится не по себе, когда я представляю, как эта ситуация выглядела в его глазах. Уильям задумчивым видом делает глоток и мрачновато улыбается. Я с большим удовольствием буду редактировать его книги. Картинка у меня в голове рассеивается, и я хохочу. «Вы в курсе, что это звучит устрашающе?» «Как редактор я могу быть устрашающим», — отвечает он таким невозмутимым и авторитетным тоном, что я ему верю. «Что ж...» Если ему хочется ближайшие несколько месяцев мучить Тома в переписке, то пожалуйста. И у меня ощущение, что многочисленным имейлом с мемами про котов и селфи станет значительно труднее попадать во входящие Пеннингтона. Но в любом случае спасибо. Я собиралась дать ему отпор. Я видел, как у тебя блеснули глаза, так что не сомневаюсь. Но я рада, что до этого не дошло. Заканчиваю я, ненадолго замолкаю, а потом поднимаю бокал. За хороших боссов. «Спасибо, Уильям Пеннингтон. Учитывая, что сегодня только второй день, вы неплохо справляетесь. На секунду мне кажется, что он не подыграет, но он чокается со мной. Не могу сказать наверняка, потому что мы оба сидим лицом к бару, но боковым зрением я вижу, как его губы слегка растягиваются в улыбке, прежде чем он подносит к ним бокал. Хорошо, он должен быть доволен тем, что сделал. Не каждый босс пошел бы на такое, только если... Я ощущаю, как под ритм следующей песни во мне зарождается безмолвный вопрос, а в животе поднимается волнение. Но нет, конечно, нет, конечно же, он не, не заинтересован во мне. «Зови меня, Уил. и хорошее издательство заботится не только о своих авторах, но и о своих сотрудниках», — говорит он. «Надеюсь, ты в курсе». Я ощущаю мимолетное разочарование, но тут же отмахиваюсь от него. «Разумеется». «Разумеется, все дело в работе. Или, скорее, в обязательствах. Может, он просто хотел убедиться, что на Пеннингтон не подадут в суд? За потакание домогательством и все такое? Разумеется. Мы молча пьем, и я чувствую, что должна повернуть разговор в другое русло, сказать что-нибудь, что угодно. «Я уверена, переезд из самого Нью-Йорка — это большое событие», — произношу я. «Ты не скучаешь по городу?» В ту же секунду я жалею об этом вопросе. Уильяма уволили с более престижной должности в Нью-Йорке. Единственная причина, по которой он вернулся, скорее всего, отсутствие других вариантов. «Замечательно, Сав, посыпь ему соль на рану». Он поднимает руку, прося счет с непроницаемым выражением лица. «Иногда. Я была там раза два», — говорю я, пытаясь сохранить жизнерадостный тон. когда мой отец готовил пахлаву на шоу «Сегодня» и продвигал свою новую кулинарную книгу, и когда моя сестра маршировала на параде «Мэйсис». Американская сеть универмагов, самый известный филиал, располагающийся на Манхэттене, каждый год проводит масштабный парад в честь Дня Благодарения. «Твой отец повар?» «Нет, стоматолог», — отвечаю я и, спохватившись, добавляю, «Стоматолог с пристрастием к кондитерским изделиям, с успешным кулинарным каналом на Ютубе и субботними мастер-классами по выпечке для малообеспеченной молодежи в центре города». «Стоматолог-сладкоежка». Задумчиво произносит Уилла, слегка улыбается. «Какая ирония!» «Это надежная работа», — говорю я, улыбаясь в ответ. «А на каком инструменте играла твоя сестра?» — спрашивает он. «На всех». Уилл вежливо улыбается, будто ждет настоящего ответа. «Нет, серьезно, на всех. На параде она переключалась между флейтой и трубой, а так вообще играла на всех». Уильям скидывает брови, и я вижу тот же взгляд, что бывает у всех, кому я рассказываю про своих родственников. «Какая у тебя амбициозная семья». «Ты даже не представляешь». «Тогда понятно, почему в не рады тому, что ты у нас работаешь». «О, нет!» — я чуть не подавилась джентоникам. Я не такая, как они. Уэлла округляет глаза, ухмыляясь одним уголком рта. А, так ты не покоряешь вершины. Как жаль. Стоп, нет. Быстро перебиваю я, ставлю бокалы и исправляюсь. Я не работаю меньше нормы, я просто делаю... Достаточно. Можно сказать, на вполне удовлетворительном уровне. Теперь я вижу по его веселому взгляду, что он надо мной подшучивает. По моему лицу расплывается улыбка. «На весьма подобающим, «На совершенно приемлемым», — добавляет он, и его глаза тоже прищуриваются в улыбке. Это можно выделить в резюме. «А как, по-твоему, я получила эту работу?» Мы долго смотрим друг другу в глаза и просто улыбаемся. У меня внутри разливается тепло. Не могу определить это чувство, но если бы оно было напитком, то эгноком с мускатным орехом, а если звуком, то шагами дорогого друга на крыльце дома. Ну, или ты можешь вставить это в резюме, когда будешь писать в Стерлинг. Я настолько не ожидала услышать это в дружеской беседе, что не сразу нахожусь с ответом. Уильям, как ни в чем не бывало, продолжает говорить, но выражение его лица меняется. Кстати, спасибо за то, что ты сегодня сделала. Мало кто вернул бы визитку Джиму Эрровуду, так или иначе, я это оценил. Он оценил: не Пеннингтон, не он от лица Пеннингтона, он. «Уилл. Ну, твои бывшие коллеги очень непристойно себя ведут», — говорю я с небрежным видом, а сама впитываю его слова. «К тому же теперь тебе придется быть редактором Тома. Я бы сказала, что твоя жертва гораздо больше моей». «Ах да, Том. Ну, посмотрим, как долго он продержится в Пеннингтоне. У меня есть предчувствие, что он скоро нас покинет, так что сильно за меня не переживай». Я вскидываю брови, и он широко улыбается. «Ты же в курсе, что он, на удивление, успешен? В прошлом году его книга почти сразу разошлась тиражом сто тысяч экземпляров». Ну вот опять. Улыбка, которую он силится удержать, слетает с его лица точно осенний лист. Да, но, между прочим, со стороны редактора издательства была ошибкой позволять ему плагиатить Камю. Он весь роман ходил по тонкой грани особенно. «Цитата, да!» — перебиваю я. Он практически выдал фразу Камю за свою, но раз хочешь быть счастливым, ты не можешь чересчур заботиться о других. Я так всем и сказала». Перевод Немчиновой. Уилл молчит, потом, немного поменяв положение тела, внимательно смотрит на меня. «Что ты всем сказала?» У него такой вкрадчивый тон, что я почти уверена, что допустила ошибку. Я осторожно отвечаю. «Просто что мне показалось опасным нарушением авторских прав использовать сюжет, темы и даже название падения. Что бы там Том ни говорил, спустить ему с рук даже намек на то, что он украл цитату Камю и заменил некоторые слова хорошо подобранными синонимами...» «Было абсолютно безрассудно», — заканчивает Уильям. «Правда, и никто с тобой не согласился?» «Я пожимаю плечами». Мне кажется, будет неразумно посвящать его в то, как Жизель почти открытым текстом сказала мне, что на совещаниях я ребенок, меня должно быть видно, но не слышно. Я же всего лишь младший редактор. Морщина на лбу Уильяма углубляется. Он отвечает не сразу, но у него такой тон, будто он уже все решил. Ясно. Что ж, я привык к тому, что всех выслушивает, видимо, сотрудникам Пеннингтона нужно об этом напомнить. Мы надолго замолкаем. Что тут скажешь? Проходит несколько секунд, я вращаю бокал на стойке, наблюдая, как на покрытии из полиуретана собирается конденсат, и думаю, о чем бы поговорить дальше. Наконец сдаюсь и завожу разговор на тему, которая первой приходит мне в голову. В любом случае, я надеюсь, что ты доволен переездом из Нью-Йорка. Наверняка тебе есть почему скучать, но хочется думать, что эти перемены только к лучшему. Спасибо, да. Уильям умолкает, и я вижу, как его взгляд омрачается. Я много почему скучаю, но в то же время верю, что многое здесь обрету». «Что это значит? Он имеет в виду не только работу? У него осталась там девушка, с которой он давно расстался? Или он хочет к кому-то вернуться? Разумеется, он оставил в Нью-Йорке всю свою жизнь. У него наверняка была куча близких друзей, и хотя мне не хочется это признавать, множество сногсшибательных девушек. Это же Нью-Йорк, там выращивают красивых людей». Как бы то ни было, это не мое дело. И что важнее всего, он мой босс. Он утонченный, изысканный, настоящий мужчина. У него взрослая жизнь, и его уж точно не интересует девушка, которая не может привести свои дела в порядок и съехать от сестры. Самое главное — напоминать себе, что все это не имеет значения, и мне плевать. Наконец к нам подходит бармен, и выл указывает на наши бокалы. Я заплачу. «Ой, не надо!» — тут же говорю я и начинаю рыться в заднем кармане. «Я так не могу!» «За счет компании!» — возражает он и достает блестящую серебристую карточку. «Прими наши извинения за чертовский неприятный вечер». Секунду я размышляю, серьезно ли он пытается принести извинения за такого ужасного автора от лица издательства к за 12 долларов. Но потом вижу его имя на дебетовой карточке и замечаю искорку в его арктических глазах. Извинения приняты, говорю я и с улыбкой встаю со стула. Мы начнем с чистого листа. Мне на ум приходит еще один вопрос, и прежде чем хромать на выход, я хватаю за удачный момент. Сейчас самое время выяснить, что он знает. И если я правильно сформулирую вопрос, то ничем не выдам себя. И насчёт той рукописи, которую я уронила на совещании. Я барабаню пальцами по барной стойке. Мне жаль, и... Уильям меня останавливает. Не волнуйся об этом, Саванна. Это легко может произойти, когда работаешь с таким количеством бумаги. Но в следующий раз лучше шейлисты вместе или просто никому их не показывай. Он улыбается еще шире. В конце концов, не все в Пеннингтоне ценят такую увлекательную прозу, как мы с тобой. Спустя полчаса я вставляю ключ в замок, все еще немного удивляясь тому, как все прошло. Я вспоминаю выражение лица Тома, когда Уилл убрал его руки с моих и вмешался. То, каким авторитетным тоном Уилл объявил, что теперь будет его редактором. То, как он оправдал мою оплошность с рукописью без дальнейших расспросов. Это было бесценно. Всё это бесценно. Вспоминая, я гадаю, какие мысли так явно одолевали его большую часть времени и по кому именно он скучает в Нью-Йорке. Но потом я открываю дверь, и меня занимает более важная мысль, от которой я не смогу избавиться еще месяц с лишним. 44 дня. Опять уже почти полночь, но это меня не остановит. Я захожу в гостиную, где меня встречает жужжание велотренажера. Оливия, которая как раз переворачивает страницу книги, останавливается, когда замечает меня и спрашивает. «Сколько?» «Никакого привет». Я снимаю с разболевшегося плеча сумку с ноутбуком и устало смотрю на часы. «Девятнадцать тысяч и привет!» «Девятнадцать», — «19, выдыхает Оливия так, будто сейчас расплачется от гордости. «Отличная работа, Сави. Чем ты сегодня занималась?» Просто повторять то же самое каждый день целый месяц, и все будет прекрасно». «Ага», — думаю, я и тащу свою бедное ноющее тело и сумку с ноутбуком к спальне подальше от сверкающего взгляда сестры. «Не хватало только снова попасть в такую заварушку, как сегодня, и...» Я замечаю на своем прикроватном столике небольшой букет и останавливаюсь. Потом делаю шаг к нему, неуверенно думая, «Неужели их прислал Уилл Пеннингтон?» «Но нет», — осознаю я. увидев почерк на маленькой открытке, торчащей свертка, Раскрываю её и читаю, что написано внутри. «Сегодня ты наверняка превзошла саму себя». Неудивительно, что Феррис решил подарить мне от них двоих цветы, чтобы подбодрить после сегодняшнего утра. Я знаю, что они не от Оливии, но они теперь одна команда. Мама тоже подписывает на рождественских открытках имя отца без его ведома. Завтра надо будет их отблагодарить. Я вдыхаю аромат желтых розочек. Снова читаю открытку. «Сегодня ты наверняка превзошла саму себя». Ну, в каком-то смысле так и было, верно? Я смело поговорила с Клэр, проявила уверенность, хотя могла бы струсить, и теперь мне предоставили потрясающую возможность. А еще мне больше не нужно терпеть Тома. Никогда. И если подумать, это настоящий успех. Довольная собой, под действием внезапного прилива воодушевления и самонадеянности, Я поворачиваюсь к шкафу и, покопавшись внутри, нахожу помятую рукопись. Сев на кровать с ноутбуком и пачкой бумаги в руке, я сразу чувствую себя лучше. У меня есть план. Возможно, моя жизнь станет суматошной. Возможно, следующий месяц я буду невероятно занята. Возможно, мне придется залечь на дно и временно пожертвовать всеми остальными приоритетами. Но у меня есть план. Я справлюсь. Главное, что я понимаю, куда... Я застываю. Всё это время я листала страницы, читая заметки таинственного редактора, чтобы оценить, сколько мне придется работать и сколько правок он оставил на полях. Но на шестнадцатой странице они внезапно прекращаются. Ничего. Я перелистываю страницу. Ничего. Я перелистываю еще три, но не вижу ничего, кроме белых полей. Ничего. Я листаю рукопись дальше, и у меня сердце уходит в пятки. Почему я настолько глупая, что подумала, будто этот человек прочитал всю рукопись? С чего я решила, что он добровольно проведет целый день, оставляя на полях тысячи жестоких пометок? Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох, заново оцениваю ситуацию. Значит, мой таинственный редактор прочел только первую главу. Тогда у меня всего два выхода. Заняться редактурой самостоятельно, доверившись своей явно бесполезной интуиции, или я шумно сглатываю, уже зная, что мне придется сделать, попросить о помощи и надеяться, что мне ответят».